Глава четвертая. Не берет, Катя наклоняется к моему столу. Офис наполнен голосами, шумом телефонных звонков, суетой, запахами парфюма, кофе и корицы. Не берет, констатирую я. Потому что он козел. Я это тебе всегда говорила, разводит руками подруга. Не начинай, стану я. Откладываю в сторону телефона и подпираю голову рукой. «Если бы не злосчастные тени для век, которые я так старательно наносила утром, то с удовольствием помассировала бы сейчас глаза». «Проблемы девочки», — врывается в повисшую между нами, неловкость зануда Владик с зализанными на макушке волосами. «Иди отсюда», — не выдерживаю я, грубо отмахиваясь от него. «Мне сейчас не до вежливых формулировок». К тому же от этого подлиза ужасно несет приторными духами. Не лучший запах для того, кто только готовится познакомиться со всеми прелестями токсикоза. «Что, простите?» — встает в позу автор рубрики «Твоя карьера». Кому, как не ему, знать все и в мельчайших подробностях о взаимодействии в коллективе и всех возможных способах пробиться к солнцу нежного начальства. Вот такая вот забавная жизненная ирония. Мужчина обиженно складывает руки на груди. «Кукушкина, где твои манеры?» «Владик, мы обсуждаем кое-какие дела», мягко вступается за меня Катюшка, оттесняя его в сторону. «Ты иди-иди, ладно? Позже вместе кофейка попьем, поболтаем». «Я могу помочь, если что нужно», сопротивляется коллега. «Знаем мы его помощь. Скажи что-нибудь о своих промахах или о личности Барракуды, как он доложит ей быстрее, чем ты успеешь моргнуть». «Это...» Катя задумчиво хлопает его по плечу. «Это между нами, девочками, Владюш. Понимаешь?» «Но я...» «Ты же не хочешь стоять тут с нами и болтать о Алискиных болезненных месячных, да?» Картинно нахмуривается подруга. «Не хочешь?» А Владик бледнеет, краснеет, мурщится. «Нет, конечно же, нет. Я пойду». Он бросает на меня брезгливо сочувственный взгляд и ретируется в дальний угол зала, к своему столу играющему также роль наблюдательного поста. «Иногда мы шутим, что он там крестиками в журнале отмечает, кто и сколько раз отвлекся от дел во время рабочего дня». «Дятел», — шепчет Катюха, не отрывая взгляда от его костлявого, вихляющего зада, обтянутого узкими малиновыми джинсами. Владик садится на кресло и с подозрением обводит глазами офис. Я вздыхаю. «Ну так что?» — подруга садится на край моего стола. Ее глаза забираются буквально мне в душу. Что? Я уныло опускаю плечи под этим взглядом. Сдаваться не в моих правилах, но, видимо, беременные чувствуют все острее. И это фото в газете, оно ощутимо подкосило меня. Что с твоим Никитой? Дашь ему отворот-поворот? Или, может, хотя бы пенделя дашь? Ох, как бы я зарядила по его бесстыжим яйцам! Ох, как зарядила бы! Катя мечтательно закатывает глаза. «Нет». Я решительно мотаю головой. Уверена, что этому снимку найдется достойное объяснение. «Вот как». Она меняется в лице. Мне становится неуютно. Есть у Катюхи одна сверхспособность. Она умеет чувствовать все, что старательно прячешь между строк или под уверенной улыбкой. И как ни старайся, ее не обманешь. «Я не оправдываю Никиту честно», — говорю я, старательно подбирая слова. Мне и самой надоело прятаться, но... Ты же понимаешь, таковы законы шоу-бизнеса. У него огромная фанатская база, и в основном это молодые девчонки. Они должны видеть, что сердце их кумира свободно. Надежда на возможные отношения с ним — это... Это и продажи билетов в кино, и абонементов в онлайн-кинотеатры, и прочее-прочее. Ты же понимаешь, что этим занимается целая команда специалистов, Кать? Понимаю, — кивает Катюха. А вот ее лицо не собирается мне подыгрывать. Подруги явно чертела, что я каждый раз оправдываю Никиту. Мне и само это все порядком надоело. Но ведь теперь все изменится, так? Беременность это же как сигнал, да? Сигнал о том, что пора все менять. Пора выходить на следующий уровень отношений. Теперь мы с Никитой семья. И пусть для карьеры это не в плюс, зато для будущего малыша мои мечты разбиваются о недовольный Катин взгляд. Ну так и! Ты позволишь ему целовать, кого ни поводя, пока тебя нет рядом, да? И только потому, что он хренов звездан? Мы смотрим друг на дружку осуждающим. Мне очень хочется злиться на нее, но я не могу. Знаю, что подруга искренне переживает за меня. Нет, не позволю. Уступаю я. Тогда напиши ему потребую объяснений. Скажи, что вы расстаетесь, напугай его в конце-то концов. Не могу, печально говорю я и... Подманиваю ее пальчиком. Катя наклоняется ко мне, и я шепчу. «Я беременна, Кать. У нас с Никитой будет малыш». «Ох!» — громко выдает главная по рубрике «Твоя жизнь», затем закрывает рот рукой и впивается в мое лицо ошалелым взглядом. «Ага!» — киваю я, не знаю то ли радоваться мне теперь, то ли горевать. «Лучше б ты реально сказала мне сейчас о своих болезненных месячных», — качает головой Катя. «Я бы с радостью», — пожимаю плечами, «но месячные еще пару недель назад сказали мне гудбай».